Глава восьмая В открытые окна квартиры проникали запахи из итальянского ресторанчика, расположенного на противоположной стороне улицы. Ветер, порывисто залетающий в окна, раздувал шторы, как паруса, дрейфующие по океану яхты, и они, надуваясь куполом, издавали странные звуки, похожие на хлопки. Они реяли над комнатой легко и изящно, словно концы платка, повязанного на голову женщины. Звезды и мириадами, усыпавшие небосклон, казалось, спорили своим блеском с матовым диском щербатой луны, ливший свой короткий свет на покатые крыши домов. Эстер, Джонни и Милош в это время только начали собираться навстречу. Джонни пригласили на игру с акулами покера. Нет, их можно было окрестить самими дьяволами. Это были не просто игроки, но люди с репутацией бесчестных и грязных шулеров, но ну или невероятных счастливчиков, которым всегда везло. По крайней мере, так считалось. Часто закрытые игры проходили в квартире какого-нибудь обеспеченного джентльмена, желающего представить себя и своих прекрасных женщин миру, и, если повезет, выиграть несколько сотен тысяч долларов за ночь». Джонни, уже не единожды бывавший на подобных вечерах, прекрасно представлял себе контингент присутствующих там женщин. Первая половина – меньшинство. Образованные, воспитанные, сдержанные и чопорные жены, те, кто по праву занимали место рядом со своими умными и амбициозными мужчинами. Вторая половина выглядела примерно так же, как первая, но на деле представляла из себя птиц невысокого полета. Их можно было легко различить в толпе – Самые дорогие украшения обрамляли их прелестные шейки, идеально выточенные фигуры вызывали зависть и восхищение, самые дорогие платья плотно обтягивали их безукоризненные тела. Стайки, в которые они сбивались с остальными, оказавшимися здесь для определенных целей женщинами, разбредались по всему пространству, на повестке дня у них запланированы серьезные обсуждения». кто и как сделал макияж, кто с кем переспал, и, конечно, политические вопросы, подслушанные в обществе своих мужчин. «Джонни, зачем тебе это?» — спросил Милош в очередной раз, развалившись на диване, как холюный кот. «Ты знаешь, сколько проблем у нас будет, если ты проиграешь». Джонни стоял рядом с Милошем и тщетно старался застегнуть запонки на белой рубашке одной рукой. За месяц беспробудного пьянства и употребления наркотиков он изрядно похудел. «Ты же все знаешь», — нервно отозвался Джонни, с трудом заталкивая запонку в небольшой вырез. «У меня кончились деньги. Я в долгах. Как ты допустил это?» Джонни на секунду бросил свое занятие и недоуменно посмотрел на Милоша. «Я допустил», — округлил тот глаза. «Ты тратил каждый день на подарки Эстера, алкоголь кокаин, столько денег, сколько я не трачу в месяц на проституток. Ты...» «Без тени и снисходительности», — сказал Милыш, тыкая в Джонни пальцем. «Должен быть мне благодарен. Пока ты ушел с головой в пьянство и роман, я занимался нашими делами». Джонни недовольно фыркнул и снова продолжил мучение с запонками. «Делами?» — под нос проворчал Джонни. «Раньше были деньги, хорошие деньги. И что осталось?» «Что осталось, Джонни?» «Ничего. Какая-то незначительная мелочь». «Я их проигрывал?» — резонно спросил Милош и укоризненно сузил глаза. «Я!» — раздраженно бросил Джонни. «Я играл, пил и тратил. Но у нас была возможность все исправить». Милош резко вскочил с дивана и схватил Джонни за шею, как маленького мальчишку. «Из-за тебя, Джонни!» — укоризненным шепотом начал Милош. «Заварилось это дерьмо! Мы погрязли в долгах, когда ты проигрывал деньги в карты!» Ты испортил отношения со всеми, кто был для нас важен и интересен. Я не против твоих идей, потому что они изначально принесли нам настоящий успех. Я уважаю твои интересы. Но твою мать, Джонни, не смей скидывать ответственность на меня. Понял? Не смей. Милош отпустил шею Джонни и похлопал его по плечу. «В конце концов, ты неплохо играешь». «Может быть, это действительно наш единственный шанс. Если честно, я верю в тебя», — ободряющий сказал Милош и снова улегся на диван. Джонни иронично улыбнулся. Запонка снова вылетела из положенного для нее места. «Я больше не могу. Помоги мне», — попросил он, протягивая руку другу. Милош лениво сел. «Да, это наш последний шанс», — заключил Джонни с долей обреченности в голосе. «Ты и сказал, Эстер!» «О чем?» «О том, что у вас не гроша, и о том, чем ты зарабатываешь себе на жизнь!» Милош не без труда просунул четыре запонки в дырки, разрезы и правда оказались для них слишком узкими, а затем снова откинулся на мягкие подушки. Джонни сел рядом с другом. «Конечно, нет!» «Она и так очень нервная в последнее время!» задумчиво произнес Джонни. Он достал часы из коробки и накинул их на запястье. Если честно, она не спрашивала. «Как думаешь, почему?» «Не знаю. Наверное, и без того проблем хватает», — усмехнулся Джонни. Милош согласно покачал головой, бессловесно подразумевая, что с Джонни действительно непросто. «Ты думаешь, она откажется от тебя, если ты ей расскажешь правду?» «Я не знаю, Милош», — растерянно ответил Джонни. «Знаешь, иногда мне кажется, что Эстер просто наблюдает за мной со стороны». «Как будто я подопытный зверек, которого она взяла для изучения. Но потом, когда процесс завершится, она упорхнет в неизвестном направлении. Для чего ей это нужно, я не понимаю». Джонни отбросил часы на стол и мрачно посмотрел на входную дверь. «Может быть, это из-за того, что ей уже не важно», — сказал он, стараясь подавить в себе растекающуюся горечь. «Все не важно». Милош сочувственно похлопал Джонни по плечу. «Не сегодня, Джонни. Сегодня она с нами и будет с нами. Ты должен защитить ее хотя бы от бедности. Как минимум потому, что взял за нее ответственность и должен нести ее до конца». Милош осекся. «На мой взгляд», — торопливо добавил он, зная, как Джонни относится к непрошенным наставлениям. Но Джонни даже не пытался спорить. «Да, должен защитить», — повторил он. Милош прошел к бару и налил им с Джонни два стакана виски. «На, выпей немного, будет веселее». Джонни осушил содержимое стакана и вплотную подошел к Милошу. «Мы все делаем правильно, верно?» Заговорщицким тоном спросил он. «Не знаю, насколько верно, но, по крайней мере, логично», со смешком сказал Милош. «Почему ты не нервничаешь?» «Я цыган, Джонни», уже громко расхохотался Милош. «Я ничего не боюсь, особенно такой мелочи, как бедность». Джонни улыбнулся краем губ и оценивающе посмотрел на своего старого друга, на человека, который действительно не страшился потерять материальные вещи, как того боялся сам Джонни. Милош совершенно искренне боялся утратить более важное и ценное. Например, вкус к жизни, удовольствие от обладания женщинами, азарт, силу воли, друзей. В этом смысле Милош всегда выступал для Джонни примером и ориентиром, который напоминал ему о самом важном. Милош налил еще по две порции виски, но Джонни отказался пить перед игрой. Тогда Милош, осушив свой стакан, принялся за порцию друга. — Отличные виски! — причмокивая, сказал Милош. — Где Эстер? Ее долго нет. — Собирается, — отозвался Джонни. За неделю до запланированной игры Джонни сводил Эстер в известные бутики дизайнерской одежды. Там они выбрали для нее хорошенькое черное бархатное платье на обзолоченных бретелях и туфли с изысканной брошью на носике. Это были последние деньги Джонни, но он, как человек, узнавший нищету еще в детстве, теперь любыми способами пытался поддержать иллюзию достатка, даже когда был в шаге от полной бедности. Джонни игнорировал суровые цифры и продолжал тратить деньги, идя вразрез банковским выпискам и ущеваниям Милоша. Эстер была в восторге от подарков. Она совсем не задумывалась о том, откуда Джонни берет деньги на жизнь, требующие немалых вложений. Походы по ресторанам, барам, клубам, вечеринкам вскружили голову девушки настолько, что она закрыла глаза на многое, чего не хотела видеть и брать в расчет. Джонни не окружали сомнительной компании гангстеров, никто не врывался ночью в их дверь, кроме Милоши с проститутками, а главное, Джонни большую часть времени проводил с ней. Он легко поддерживал иллюзию материального благополучия, не скупился на вещи, никогда не смотрел на ценники, получал штрафы и ни капли не отчаивался, когда счета начинали вываливаться из бардачка, словно это были не счета, а рекламные объявления, собравшиеся за год». Джонни настолько легкомысленно и беззаботно жил, что создал миражи не только в глазах, потерявшей бдительность Эстер, но и в своих собственных. Пожалуй, деньги были единственным, из-за чего пара никогда не ссорилась. В остальном отношения Джонни и Эстер претерпевали не самые легкие времена. Они ссорились, расходились, сходились снова, иногда даже дрались. Например, несколько недель назад Джонни вывел Эстер из себя тем, что напился и начал спорить с ней о жизни. Джонни твердил, что она многого не понимает, ведет себя как инфантильный ребенок, а в конце добавил «Может быть, тебе действительно нужен был отец вроде Джека, а не я? Я полностью свободный человек, и тебя не должно волновать, сколько алкоголя я могу себе позволить». Для Эстер эта фраза прозвучала как вызов. Она, недолго думая, схватила в руки ножницы и испортила самую любимую картину Джонни. Тогда у Джонни чуть не прихватило сердце. Он пошатнулся, поперхнулся виски и с яростными, помутневшими от гнева глазами бросился на Эстер. Она в одном белье выбежала на улицу и, перепрыгивая через ступени лестницы, быстро оказалась за калиткой. Джонни как сумасшедший погнался за ней. Эстер готова была поклясться, что Джонни мог удушить ее своими руками. Так страшно он выглядел в минуту неконтролируемой злобы. Но на ее сомнительное счастье Джонни упал на лестнице, не рассчитав высоту ступеней, а потом не смог найти в себе сил, чтобы подняться. После этого Эстер неделю залечивала ему ушибы и синяки, а Джонни вымаливал у Эстер прощение за несдержанность. Их страсть росла и крепла с каждым днем, как крепнут раковые клетки в ослабленном организме. И если Эстер пыталась слабо бороться с больной любовью, то Джонни погряз в ней, как в зыбком болоте. Он не уживался с Эстерной и не мог с ней расстаться. Он постоянно спорил и перечил, но также чувствовал, что они единое целое. Иногда Джонни даже ощущал ненависть к Эстер, ненависть, вызванную чрезмерностью. Эстер тянула к Джонни и тянула как к наркотику. В первое время небольшой дозы было достаточно, чтобы получить удовольствие и не подсесть. Но потом Эстер стала потреблять Джонни все больше и больше. Он растекся по ее венам, распространился по нервным окончаниям, проник в самые отдаленные участки мозга. У наркоманов существует три стадии передозировки – легкая, средняя и тяжелая. И если можно использовать эту аналогию применительно к Джонни и Эстер, то они плавно перетекали из средней к тяжелой стадии отношений. Эстер стояла перед большим зеркалом в спальне и пыталась вспомнить, когда до этого она чувствовала себя более привлекательной. Бархатное платье, красиво облегающая грудь, было сшито как будто по меркам, снятым с нее». Стоит отметить, что со вчерашнего дня пара заключила временное перемирие, чтобы не портить настроение Джонни перед ответственным вечером. Он попросил Эстер не играть у него на нервах, на что она взамен попросила у Джонни не напиваться до беспамятства. Оба впервые за все время пошли друг другу на уступки. Джонни аккуратно приоткрыл дверь в спальню и заглянул внутрь. Эстер перевела взгляд с великолепного отражения в зеркале на Джонни. «Я готова», — взволнованно сказала она. Джонни вошел в спальню. Он очарованно посмотрел на безукоризненно завитые локоны эстер, собранные в лаконичную прическу, на ее соблазнительные красные губы, чувственно подрагивающие в улыбке, на тонкие запястья с золотым браслетом. Вся самая дорогая одежда на эстер не могла бы впечатлить Джонни, но то, как она себя чувствовала, какую из осанку приобрела — вызвала в Джонни волну восторга. Из обманчивого миловидной девушки Эстер превратилась в настоящую светскую львицу, способную вызвать восхищенные взгляды и молчаливую зависть. Такой Джонни знал ее на самом деле, горячей, бескомпромиссной и безукоризненной. — Роскошь тебе к лицу! — сказал Джонни и присел на белую тумбу. Он хотел раскурить сигару, которую принес с собой, но, порывшись в карманах пиджака, не нашел спичек и обреченно вздохнул. Эстер подошла к Джонни и соблазнительно прошептала на ухо. «А тебе идет трахать роскошных женщин!» Джонни воодушевился и провел кончиками пальцев по голому бедру, Эстер направляясь вверх. Наткнувшись на трусики, он поморщился. «Это лишнее!» — насмешливо сказал Джонни, и Эстер кокетливо рассмеялась. «Нет, Джонни, не сейчас!» — обольстительно проговорила она и вышла на кухню. Милош в это время заедал очередную порцию виски итальянской колбасой. Он настолько привык к крепкому алкоголю, что мог пить что угодно, даже не мочься. Милош откусил от палки салями и бросил ее обратно в холодильник. — Я собралась, — сказала Эстер и села за стол. — Ты выглядишь потрясающе! — искренне восхитился Милош, пытаясь широко улыбнуться с набитым ртом. Джонни пришел на кухню вслед за Эстер. Ему предстоял вечер, суливший ему либо фееричную победу, либо ужасное в своем масштабе поражение. «Милош, ты напьешься до начала игры», — безлобно подколол его Джонни, на что тот картинно закатил глаза. Милош, будучи человеком легким на подъем и не боящимся никаких жизненных обстоятельств, прошивал каждый свой день как последний. Он зарабатывал, чтобы тратить, находил любовь, чтобы ее потерять. Поправлял здоровье, чтобы с новыми силами пуститься в веселые кутеши распутства. Его мало волновала житейская сторона вопроса, поэтому к сорока годам он так и не накопил денег ни на квартиру, ни на пристойную машину, и, естественно, так за это время и не обзавелся семьей. — Милош, — обратилась к нему Эстер, — «Расскажи мне, что ты из себя на самом деле представляешь. Говорят, что все веселые люди на самом деле глубоко одиноки и несчастны. Это правда?» Милош, застегнутый врасплох, протолкнул в себя остатки колбасы и насмешливо ответил. «Да, я одинокий человек. Если тебе надо кого-то пожалеть, я к твоим услугам». Джонни услышал иронию в голосе друга и усмехнулся. Он раскурил, наконец, сигару и попробовал ее на вкус. — Если серьезно, — продолжил Милош, — у меня не остается времени, чтобы чувствовать себя одиноким. Но когда время есть, ты бежишь от своего одиночества? Милош давно знал про себя все, что ему было необходимо, и если умалчивал о каких-то вещах, то только потому, что не любил затевать серьезных разговоров, касающихся его личных дел. — Я никогда и ни от чего не бегу, Эстер. «Мы с Джонни идем вровень с жизнью и принимаем все удары судьбы стоически, по-мужски». Эстер снисходительно кивнула. «Ну хорошо. Если не хочешь о серьезном, давай не будем. В конце концов, может быть, ты действительно органично чувствуешь себя в бесконечных утихах. Ведь ты цыган, песни и пляски у вас в крови». Джонни задумчиво посмотрел на Милоша. Тот вытащил кубик льда из пустого стакана, в котором до этого плескалось виски и положил его в рот. «А ты бывал в настоящем цыганском таборе?» — спросил Джонни серьезно, как будто выведывал тайную информацию. Милоша позабавил тон Джонни. «Ты дружишь со мной?» — Милош мысленно подсчитал годы. «Чертову половину твоей грязной и развратной жизни, и до сих пор не удосужился спросить меня об этом». «Да, сам в шоке», — смыщенно признался Джонни. «Не был я в таборе никогда». «У нас была практически современная семья, только отец был жутким бабником и менял женщин, как... как я меняю женщин. Он нарожал мне сводных сестер и братьев, разбросанных по свету. Теперь у меня есть связи, наверное, в любой крупной столице мира», — усмехнулся Милош. Впервые Эстер заметил оттенок грусти в его глазах, но он пропал так же быстро, как и появился. После секундного замешательства выражение лица цыгана вновь приобрело бесшабашный вид. Милош поправил часы на руке и поднял воротничок белой рубашки. «Нам пора выдвигаться. Как я выгляжу?» – деловито спросил он, вставая из-за стола. Милош продемонстрировал новенький итальянский костюм друзьям, втайне ожидая услышать от них лишь похвалу. «Мужественно», – сказал Джонни, зная, что Милош любит, когда это слово употребляют по отношению к нему, и не прогадал. Лицо Милоша озарила светлая, почти детская улыбка. Джонни вызвал такси и, выкурив по сигарете на пару с Милошем, повел компанию на улицу. Тёмное небо навевало грустные мысли о предстоящем вечере. Джонни никогда не верил в знаки свыше, но в этот день он подмечал и то, насколько сильно дует ветер, и обрывки разговоров незнакомцев, проходящих мимо, и запахи, но ничего подозрительного не находил. Джонни отчаянно старался зацепиться хоть за какую-нибудь деталь, предвещающую счастливый исход, но, как назло, не было ни единой подсказки, которая могла бы его обнадежить. От предстоящей игры зависело их состер-будущее. Либо они будут жить в нужде и долгах, что совершенно невыносимо для Джонни. Студенческие годы давно позади, и возвращаться к ним он боялся даже в мыслях. Либо он выиграет значительную сумму и еще один год проведет в спокойствии и свободе. А главное, останется таким же сильным, независимым и успешным в своих глазах». Такси приехало быстро, и Джонни, как это пристало настоящему джентльмену, помог Эстер забраться в машину. Милош выбрал место рядом с водителем. «Похолодало, а?» — учтиво спросил водитель. «Мне даже пришлось надеть пиджак». «О, да!» тут же отозвался Милош. Ему общение с незнакомыми людьми доставляло удовольствие, поэтому он не преминул завести новое знакомство. Милош сразу же пожал руку водителю и представился. «А вас как зовут?» — поинтересовался приветливый цыган. Так между ними завязался бесхитростный диалог, в котором Милош выяснил всю подноготную случайного спутника. Эстер и Джонни улыбались друг другу. Эстер забавляла непосредственность Милоша, а Джонни просто наслаждался обществом дорогих ему людей. Водитель, соблюдая все правила и выдерживая предписанную дистанцию на дороге, без суеты доставил троицу в место назначения. «Отель The Mayburn Beverly Hills» — одно из роскошных мест Лос-Анджелеса, обладающее хорошей репутацией. Перед парадным входом с двумя высокими пальмами, широко раскинувшими ветви, как ваи папоротника, стоял каскадный фонтан. Вода в нем весело журчала, призывая искушенных гостей обратить на себя хоть каплю внимания, но избалованные постояльцы обходили его стороной. Джонни взял Эстер под руку и повел в лобби. Вестибюль был объят запахами свежих цветов, расставленных на массивном столе в пузатых вазах разного размера. Колонны, лепнина, дорогая мебель, предметы искусства, неизменные спутники изысканного интерьера приковали внимание Эстер. Джонни прошел по мраморному полу, начищенному до глянцевого блеска, прямиком к стойке регистрации. «Добрый вечер», — поприестовал Джонни девушку со свойственным ему очарованием. «Мне нужно попасть к марко Эллисону. Сегодня мы приглашены на встречу». Девушка ответила радушным приветствием и выяснила имена гостей. Проверив список приглашенных, она выдала Джонни три карты от номера пентхауса и сказала «Я провожу вас». Астер начала нервничать уже в лифте, а перед дверью номера окончательно оробела. Только присутствие Джонни позволяло ей твердо стоять на ногах, а в остальном она готова была отдать что угодно, лишь бы не находиться сейчас в толпе шикарных женщин, во много раз превосходящих ее в красоте, талантах и манере держаться. Милош довольно присвистнул. «Я и без покера найду, чем здесь заняться», — в полголоса сказал он Джонни. «Охотно верю», — улыбнулся Джонни в ответ. К троице подбежала, широко раскинув руки в приветствие, короткостриженная блондинка, лицом напоминающая актрису американских фильмов восьмидесятых. «Джонни!» — радостно воскликнула она. «Как я рада тебя видеть!» Блондинка заключила Джонни в объятия так, что ему невольно пришлось выпустить руку Эстеры своей ладони. «Привет, Саманта!» — сказал Джонни и отстранился от девушки. «Хочу представить тебе своих спутников». Тут же нашелся он. «Это Эстер, моя девушка, а это Милош, мой лучший друг». Саманта причмокнула своими миленькими нежными губками и заключила в объятия растерянной Эстер. «Рада знакомству!» — мило проворковала она. «Удивительно, как легко ты завоевываешь сердца самых прекрасных девушек. Мне не терпится узнать тебя получше, милая!» Эстер сдержанно улыбнулась. Саманта вызывала доверие, хоть и выглядела немного легкомысленной. «Марк скоро придет. Мы ждем еще несколько пар и приступим к игре. Я думаю, вам было бы лучше встретиться перед тем, как все сядут за стол. За Эстер не переживай, я организую ее досуг», — жеманно сказала Саманта сладким голоском. Она активно жестикулировала своими бархатными белыми ручками, и многочисленные браслеты прыгали в такт ее движениям. Джонни невесело улыбнулся и взял Эстер за руку. «Я буду рядом, не переживай. Саманта всех здесь знает и будет лучшей компанией для тебя». Эстер не смогла выдавить из себя ни слова, когда на языке вертелось отчаянное «только не оставляй меня». Джонни поцеловал ее и удалился, предоставив заботу об Эстер старой подруге. Гости лениво перемещались из зала в зал и заводили непринужденные разговоры. Многие из них выходили к бассейну, чтобы покурить и полюбоваться видом вдохновляющей ночи. Официанты то и дело обновляли подносы с шампанским и закусками, джазовой композиции сменяли одна другую, и в целом атмосфера наполнилась каким-то волнующим ожиданием. Гости словно не желали весельем спугнуть нечто более значительное, например, везение, или они просто присытились подобными вечерами, которые составляли неотъемлемую часть их светской жизни. Лица мужчин выглядели дружелюбно отстраненными, а женские сосредоточенно любопытными. Эстер старалась не смотреть ни на кого прямо, но она все же позволила себе мельком рассматривать людей, чтобы сложить о них пристрастное мнение. Вот тучный джентльмен преклонных лет старается ослабить давление бабочки на шею, утонувшей под грузным подбородком. Вот хорошенькая свеженькая девушка стоит за его спиной и устало смотрит за его тщетными попытками снять удавку и не старается ему помочь. Может, задохнешься, наконец, свинья, как будто думает она. Безукоризненно одетый мужчина с холодными голубыми глазами, решительно ничего не выражающими, пользуясь давно знакомой формулой соблазнения, заговаривает очередную жертву. Он гипнотизирует ее своим уверенным, дерзким взглядом, а та весело хихикает над шутками и без боя сдается в руки безжалостному еду. Женщина с потухшим взглядом и надменным лицом приютилась на белоснежном кресле и без тени интереса наблюдает за седым мужчиной, видимо, ее мужем, который напоказ флиртует с юной особой. Эстер брезгливо поморщилась. Что объединяет Джонни с этими людьми? «Как прекрасно, что вы сегодня пришли!» — сказала Саманта и потащила Эстер через гущу людей. «Хочешь чего-нибудь выпить? Шампанского?» — отозвалась Эстер. Саманта подозвала официанта жестом и взяла два бокала игристого в руки. Один из бокалов Саманта протянула Эстер. «Пойдем, я тебя познакомлю с подругами». Саманта вместе с Эстер прошла в соседнюю комнату, в которой было значительно тише. За небольшим столиком Эстер увидела четырех девушек, распивающих мартини. Саманта присоединилась к их компании и расслабленно плюхнулась на бархатный диванчик. «Эстер, присаживайся», — пригласила Саманта, освобождая место рядом с собой от горы сумочек. «Леди, прошу любить и жаловать. Девушка Джонни», — объявила Саманта. Все женщины устремили взгляды на смущенную Эстер и оценивающие стали ее рассматривать. «У тебя красивое платье», — сказала самая молодая из них. На вид ей было лет двадцать. Это была девушка с каре, чуть длинноватым носом и тонкими, но красивыми губами. «Я хотела себе такое, но подумала, что в моей жизни слишком много черного. Меня зовут Люси». «Спасибо, Люси», — мягко отозвалась Эстер. «Да, это Люси, девушка Пита», — подтвердила Саманта. «Это Мартина, и она свободна, но лишь временно Саманта указала на округлолицую девушку в вызывающем красном платье с вырезом, почти оголяющим грудь, и многозначительно улыбнулась. «А это Эрика и Кэндалл». Эрика и Кэндалл были чем-то похожи друг на друга, хотя внешность их разительно отличалась. Эрика обладала чертами хищницы, ее лисьи глаза хитро и метко бросали взгляды на мужчин, а губы, застывшие в вечной насмешливой улыбке, вызывали у противоположного пола интерес. Кэндалл, напротив, обладала лицом с ясным открытым взглядом, она смеялась и весела, и естественно, как это подобает людям, находящимся в давно знакомой компании. «Марк сегодня не в духе», — как будто невзначай добавила Саманта. «Не знаю, что на него нашло. Ты...» «Ты навалилась на него с тысячами просьб», — иронично высказалась Кэндалл, и все девушки захихикали. «Вы посмотрите, в ней проснулась добродетель», — извительно отозвалась Саманта. «Я прошу лишь того, чего заслуживаю, и не больше». Саманта горделиво подняла голову и кокетливо улыбнулась. «Эстер, как вы с Джонни познакомились?» — перевела разговор Мартина в другое русло. В ее осузившихся зрачках таилось что-то колкое и неприятное. Эстер показалось что она завела диалог о Джонни не просто так. «Нас познакомил мой бывший муж», — честно призналась Эстер и прямо взглянула на Мартину. «Так ты была замужем?» — удивленно спросила Мартина. Этот факт ее заметно порадовал. «Я и сейчас замужем. Не успели развестись». «Ах, какая ты обольстительница!» — с наигранной укоризной проговорила Мартина. «Изменяла мужу с Джонни?» «Я тебя прекрасно понимаю. Перед ним сложно устоять», — сказала она, опережая объяснение Эстер. Эстер натянуто улыбнулась, стараясь выглядеть естественной. Мартина угодила в больное место. Люси тут же вмешалась в разговор, чувствуя, что диалог принимает неприятный оборот. «Брось, Мартина. Джонни просто не обратил на тебя внимания, вот ты и бесишься». «Вообще-то обратил», — язвительно процедила Мартина и осушила бокал с шампанским. Он ухаживал за мной, просто меня немного не устраивал род его деятельности. Это опасно». Эстер на секунду забыла о своих переживаниях и сосредоточенно посмотрела на Мартину. «Что?» С ухмылкой самодовольно продолжила Мартина. «Ты не знаешь? Он не говорил, чем занимается?» Сочувственно спросила она. «Джонни художник и очень талантливый», — уверенно заявила Эстер. «Он художник?» — не выдержала Эрика и рассмеялась. «Джонни кокаином всю жизнь торговал. Довольно крупными партиями. Я слышала, что недавно он отошел от дел, но с его пристрастием к азартным играм, наркотикам и алкоголю...» – простодушно сказала Эрика – «не думаю, что это надолго». Эстер невозмутимо рассмеялась. В ее голове как-то внезапно прояснилось. «Я хочу быть откровенным с тобой», – мысленно повторила Эстер слова Джонни, а затем подумала... Умалчивание изошьеннейшее из вранья и самое коварное. Люси участливо погладила Эстер по спине. «Ты не знала, да?» — спросила она. «А что в этом такого, я не понимаю?» — вмешалась Кандал. «Как будто все здесь находящиеся мужчины ведут свой бизнес чисто и незамешанно ни в чем противозаконным. Да взять хотя бы Марка». Саманта подскочила на месте, вся бахрома на ее платье в стиле Чикаго разом взлетела вверх. «Не надо говорить о Марке!» — строго отчеканила она. Напускная доброжелательность и мягкость на лице Саманты испарились, а вместо этого появились жесткость и холодная рассудительность. Эстер поразила это мгновенное перевоплощение из ласковой кошки в дикого зверя. Не мудрено, рядом с мужчинами такого масштаба находились женщины, соответствующие их статусу. Кэндал подавилась мешок и чуть не захлебнулась шампанским. Она несколько раз кашлянула в салфетку, а потом насмешливо проговорила. «Молчу, молчу!» Саманта настороженно села на место и, чуть погодя, снова вернулась к образу светской пустышки. «Оставьте милую девушку в покое!» «Вечер еще не начался, а вы уже ее расстроили», — сказала, как ни в чем не бывало Саманта. «Она должна знать правду. Например, я бы не хотела завести семью с таким человеком», — задумчиво протянула Мартина. «Джонни могут посадить, убить, еще что-нибудь. Эстер должна понимать, на что она идет. Тем более, видите, Джонни бесчестно утаил свою деятельность от нее». Саманта укоризненно посмотрела на Мартину и покачала головой. «Я знала. Он рассказал мне», — непринужденно высказалась Эстер. «Это мелочи, которые меня не касаются. Давайте лучше поговорим о вас». Эстер битый час изображала из себя заинтересованного беседой человека, способного поддержать любую тему разговора. Но, признаться, выходило у нее плохо. Девушки большей частью говорили о мужчинах, сплетнях и запланированных поездках. Эстера решила, что в кругу творческих личностей, писателей, режиссеров, музыкантов и прочих, обладающих способностью широко мыслить людей, ей было бы намного приятнее. Холодные руки дотронулись до спины Эстер, и она испуганно обернулась. Это был Джонни, захмелевший и радостный. «Детка, как ты тут?» — спросил он, наклоняясь к Эстер. От него пахло лимоном и виски. «Все хорошо». Мила ответила Эстер, ничем не выдавая открывшейся ей истины. «Я отлично начал игру. Присоединишься ко мне?» Спросил Джонни у Эстер, заметив краем глаза буравищий взгляд Мартины, направленный на него. Видимо, она так его и не простила за отвратительный поступок. Несколько лет назад Джонни улетел от Мартины без предупреждения, когда они путешествовали по Парижу. Просто Мартина ему наскучила, но, главное, она не оценила его художественных способностей и чувства юмора. Джонни даже не посчитал нужным объясниться. Он испарился из ее жизни, как будто никогда в ней и не присутствовал. «Да, конечно», — весело вызвала сестер и, встав с дивана, улыбнулась на прощение всем девушкам. «Спасибо за приятный вечер», — сказала она и вышла вместе с Джонни из комнаты. «Как они тебе...» — спросил Джонни, ведя Эстер под руку и улыбаясь всем мимо проходящим людям. «Очень осведомленные девушки», — колко отметила Эстер. «Проводи меня в туалет, Джонни. Мне нужно поговорить с тобой». Джонни нахмурил брови, но выполнил просьбу. «Почему ты мне ничего не рассказал о своей работе, твою мать?» Громким шепотом выругалась она. «Я узнала, что ты наркоторговец от твоей бывшей любовницы. Какое унижение!» Джонни рассеянно опустил глазам в мраморный пол. Он порылся в карманах и достал пресловутый пакетик. «Извини», — просто сказал он и зачерпнул небольшую горочку картой. «Держи». Эстер удивилась его безразличию, но к кредитке все же нагнулась. «Я не получила объяснений», — продолжила было Эстер, но Джонни приложил палец к ее губам. «Не сейчас, детка, не сейчас». «Поговорим об этом дома. Пойдем к столу, на кону большие деньги. Мы обязаны их выиграть», — строго сказал Джонни, и, схватив Эстер за руку, вытащил ее из укрытия. За столом, находящимся в центре полупустой комнаты, играли восемь мужчин, включая Джонни. Милош предпочел остаться в стороне и попытать удачу в обществе одиноких женщин. Во главе стола сидел дилер. Слева от дилера Марк Эстер поняла это интуитивно, А рядом с Марком Джонни, место которого пустовало. Остальные игроки представляли из себя смесь разных возрастов, внешностей и национальностей. «Открывайтесь», — сказал дилер, и все мужчины немедленно уставились на стол. Некоторые даже привстали. прелестная Эстер, рады приветствовать вас в нашей компании», — сказал Марк, сгребая все выигранные фишки зеленого сукна. У него оказался сет. — К несчастью, мы мало кому позволяем находиться рядом со столом, когда на кону такие деньги. Поэтому вам лучше дождаться Джонни в общем зале. — Конечно, — иронично отозвалась Эстер и хотела было выйти. — Марк, она ничего не понимает в покере. Что за глупости? — с тенью негодования сказал Джонни. — Эстер мой талисман. Она должна быть рядом со мной. — Какая-то блажь, — пробурчал мужчина с большой лысиной, раскуривая сигару. Марк смерил мужчину выразительным взглядом и невозмутимо уставился на Джонни. «Извини это правило. Никто не может их нарушать», — бескомпромиссно повторил он. «В соседней комнате играют новички. Там можно научиться азам». Джонни нахмурился, но спорить не стал. «Если хочешь, можешь пойти к Милошу», — понизив голос, чтобы не отвлекать других игроков, — сказал Джонни. «Или к Саманте, если она тебе понравилась». Эстер кивнула и вышла, Джонни вернулся на свое место и включился в игру. Какое-то время Эстер действительно наблюдала за игрой новичков, но довольно скоро вышла в главный зал, чтобы проветриться. Нудный процесс быстро утомил ее, и спустя некоторое время монотонные голоса игроков и приглушенный свет стали клонить ее ко сну. Единственное, в чем Эстер была уверена наверняка, так это в том, что удача и без ее присутствия будет на стороне Джонни. На часах было пять утра, когда Джонни вышел из игрального зала. Эстер к этому времени уже порядком раскисла, а Милош и вовсе удобно устроился на одном из диванчиков и задремал. Сегодня его чары не возымели никакого должного действия, поэтому остаток вечера Милош провел с Эстер. Людей поубавилось. Некоторые из гостей разбились на пары или маленькие компании и отправились по номерам, снятым в этом же отеле, другие уехали домой. Джонни нетвердым шагом дошел до Эстера и грузно опустился на диван. Люди, собравшиеся вокруг него, произносили какие-то слова. В номер торопливо вошел человек сомнительной наружности. security на случай, если Джонни решит поскандалить. Джонни постарался представить сценарий игры по-иному. Двадцать минут назад ему не следовало повышать ставок. Но как он мог поступить иначе, если и спрей флопа в руках у него оказалась каре? Джонни ни секунды не задумался, когда его главный соперник фин поставил 500 тысяч долларов на кон. Джонни пошел в Ол-Инн и уже предвкушал победу, но фин ехидно улыбнулся, когда Джонни, опережая события, выкинул на стол два короля, потому что на руках у него была комбинация выше — стрит-флэш. Джонни тупо уставился на стол. В глазах у него помытнело. Последняя карта, которую ждал Финн, выпала на ривере. Это означало, что всю игру фин действительно блефовал, но также могло означать и то, что фин либо был счастливчиком, либо Джонни все-таки подставили. «Что случилось?» — спросила испуганно Эстер, зная ответ наперед. Она тряхнула его за плечи, пока Джонни молчанием накалял обстановку. «Боже мой, похоже, он проиграл», — сказала незаметно подошедшая Саманта. Она налила в стакан воды со льдом и протянула его Джонни. «На, вот выпей!» Джонни с силой отодвинул стакан от себя, и вода расплескалась на пол. Эмоции сменяли одна другую. Огорчение, страх, злость, бессилие. Он загнан в тупик, он растерян. И опьянение, дошедшее до крайней стадии, не сглаживало потерю. «Нам лучше поехать домой», — сухо проговорила Эстер и отправилась будить Милоша. Джонни встал с дивана и направился в сторону игровой комнаты. Дорогу ему преградил крупный мужчина, угадав желание Джонни восстановить справедливость. «Парень, лучше вали домой», — басом сказал Секьюрити. Густая борода доходила ему до груди. Скрещенные руки были готовы в любой момент нанести удар. Джонни бесстрашно на него посмотрел и постарался обойти Секьюрити с другой стороны. «Я не хочу тебя бить, не нарывайся», — мрачно сказал мужчина. Джонни презрительно посмотрел на него и с вызовом процедил. «Я тоже не хочу тебя бить, но ну черт возьми!» Джонни стянул себе пиджак и попытался засучить рукава рубашки, чтобы вступить в схватку, но не заметил, как в это время занесенный секьюрити-кулак, описав дугу в воздухе, силой тяжело угодил ему в скулу. Женщины заохали и завизжали. В голове Джонни что-то защелкало, а перед глазами пошли разноцветные пятна. Он еле устоял на ногах и угодил в руки подоспевшему Милошу. «Твою мать! Что ты делаешь, ублюдок?» Почти истеричным голосом закричала Эстер и бросилась с кулаками на мужчину. security быстро подавил яростные нападки Эстер и оттолкнул ее в сторону Джонни и Милоша. Эстер упала рядом с ними на колени, но тут же вскочила на ноги. «Забери ее, иначе я от нее живого места не оставлю». Начиная раздражаться, прорычал секьюрити Милошу. «Эстер, тише, прошу тебя, будь благоразумна!» Жестко сказал милоша успел ухватить ее за платье. «Мы уезжаем!» Милошу вызвал такси уже в лобби, когда полностью удостоверился, что опасность миновала. Джонни и Эстер он усадил на бархатный диван и украдкой поглядывал на них обоих, продолжая описывать круги по большому холу «Твою мать, Джонни! Ты хочешь, чтобы тебя убили?» Раздраженно спрашивал он, когда его траектория совпадала с диваном, на котором сидела пара. «Это блажь! Ему дошел стрит-флэш на ривере! Много ли ты таких случайностей видел?» Спросил Джонни, поднимая взгляд на Милоша. На щеке его красовалось большое красное пятно от удара, обещающее на следующий день превратиться в синяк. «Какая разница, чувак? Какая разница? Ты ничего не сможешь доказать!» «И потом, в глобальных масштабах это небольшие деньги. Мы быстро их отработаем». «Как?» — усмехнулся Джонни. «Эти деньги и были предназначены для заработка. Ты знаешь, Тони...» Джонни дотронулся до своей пылающей щеки и поморщился. «Как ты?» — ласково спросил он у притихшей Эстер. Она кивнула ему, но ничего не ответила. «Быстро едем домой. Договорись с Тони о встрече на завтра». «Нужно предупредить его о наших обстоятельствах», — сказал Джонни твердо. Милош нервно усмехнулся и скорчил гримасу. «Ага, сейчас, договорюсь. Это же самый деликатный человек из нашего окружения», — с сарказмом выдавил он. «У нас больше нет вариантов. Сбегать я не собираюсь», — безапелляционно заявил Джонни и прижал Эстер к груди. Эстер всю дорогу вглядывалась в окна машины и старалась оценить степень опасности сложившейся ситуации и слов, которые она услышала в отеле. Джонни, крайне мрачный и молчаливый, не внушал ей доверия. Милош вовсе впал в откровенное отчаяние и уныние. Он крутил в руках телефон, то и дело проверяя время на дисплее. Милош ждал восьми часов утра, чтобы позвонить некоему Тони и рассказать о ситуации, приключившейся с ними этой ночью. «О чем я только думал, когда отпустил тебя на эту игру?» «Мы договаривались, Джонни, мы договаривались, что ты можешь проиграть не больше двухсот тысяч долларов», — причитал Милош с переднего сидения машины. «У меня было каре, каре, понимаешь?» «Твою мать, Джонни, ты ведь знаешь вероятность, что тебя надуют, никогда не равна нулю. С чего эта Марка вызвала у тебя доверие?» «Нет, к Марку у меня нет претензий». «Я не думаю, что он мог так поступить со мной», — неуверенно пробормотал Джонни. «А кто, мать твою, мог? Кто мог?» — зарычал Милош. Его очки давно уже съехали на подбородок, но Милош не замечал этого. Джонни устало отмахнулся от друга и откинулся на сиденье. Троица приехала домой. Розовый рассвет забрещал над угрюмым городом, мгновенно потерявшимся яркие краски, как минимум, для троих человек — Милоша, Джонни и Эстер. Джонни стремительно залетел в квартиру и, пустив остальных, запер за собой дверь. Он отстегнул бабочку и небрежно бросил ее на стеклянный кухонный стол. «Эстер, собери документы, вещи первой необходимости. Чемодан тебе не пригодится. Поживешь некоторое время в отеле, пока мы не уладим дела», — приказал Джонни. «Я тебя не оставлю». «Что происходит, черт побери? Вы можете мне объяснить?» Эстер не выдержала и сорвалась на крик. Слова Джонни ее окончательно вывели из себя и убедили в том, что им троим угрожает опасность. Джонни и Милош уставились на Эстер в недоумении, как будто забыли, что она может быть строптивой. «Делай, что я сказал!» — угрожающий спокойным голосом проговорил Джонни. Глаза его потемнели, будто обожгли Эстер. Она никогда не видела Джонни таким отрешенным и чужим. «Я не сдвинусь с места, пока ты не объяснишь мне, что происходит». Джонни, раздосадованный ее непослушанием, громко вздохнул. «Ничего страшного!» — сделанным спокойствием сквозь зубы выдавил Джонни. Ему с трудом удавалось не повышать голос на наупертую Эстер. «Просто мы кое-кому должны вернуть деньги, которые я сегодня проиграл. Мы уладим этот момент, и ты вернешься домой. Все будет в порядке, обещаю». Эстер скривилась в безуспешной попытке сдержать слезы. «Ты... ты... тебя убьют!» — спросила она, игнорируя набухший ком в горле. Джонни отошел от окна, у которого нервно курил, и, смягчившись при виде слез, Эстер крепко прижал ее к себе. Он поцеловал ее в макушку. Джонни чувствовал, как тело Эстер трясется мелкой дрожью. «Детка, прости меня. Ситуация серьезная. Ты должна меня послушать». строго и безапрессионно, сказал Джонни, гладя Эстер по спине. «Я переживаю только за тебя. Ты самое дорогое, что у меня есть. Ты единственный рычаг давления, которым эти люди могут воспользоваться. Поэтому, чтобы мне было легче, собери вещи. Так надо». Эстер заплакала в рубашку Джонни. «Послушай меня», — сказал Джонни, заглядывая в глаза девушки. Он обхватил ее лицо ладонями так, что она могла смотреть только на него». «Я отдам все деньги, и мы поедем с тобой на Гавайи. Хочешь на Гавайи?» Эстер помотала головой. «Мы поедем куда захочешь, но сейчас ты должна уйти как можно скорее. Это понятно?» «Пойдем, я помогу тебе собраться», — сказал Джонни и с силой потащил Эстер в спальню. Джонни достал черную кожаную сумку из шкафа и стал закидывать в нее вещи первой необходимости. Эстер в это время сидела на кровати и, обхватив себя руками, раскачивалась как безумная. «Я не выйду отсюда без тебя», — сказала она в пустоту, с напряженным, покрасневшим от слез лицом. Джонни обреченно села рядом с ней. Он стиснул зубы, подавляя в себе желание ударить Эстер. Так сильно она вывела его глупой непокорностью. Ни один враг не был так страшен для Джонни, как его собственная женщина, решившая поступить по-своему. Он... Теряя всякое терпение, просто вышел из комнаты.